Глава вторая. Цветок крови, гвоздика. Твой яркий цвет, что капля крови, Эмблема чести и свободы. Тобой клялись, тебя любили, И храбрый воин, и поэт. Ярко-пунцовый, приятно ласкающий взор цвет гвоздики Имеет в себе в то же время нечто зловещее, Напоминающее кровь. И в самом деле история этого цветка часто была связана с целым рядом кровавых исторических событий. О его происхождении повествует греческий миф. Согласно мифу, однажды богиня Артемида, возвращаясь очень раздраженной после неудачной охоты, повстречалась с красивым пастушком, наигрывавшим на свиреле веселую песенку. Вне себя от гнева она укоряет бедного пастушка в том, что он разогнал музыкой всю дичь и стала гназиться убить его. Пастушок оправдывается. Клянется, что он ни в чем неудачен.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 Она бросает их на тропинку, и в ту же минуту из них вырастают две красные гвоздики, напоминающие расцветкой. Есть гвоздики, в середине которых находится похожее на зрачок пятно, глаза убитого и невинно пролитую кровь. Таково вступление гвоздики в историю человечества. Дальнейшая ее история во многом соответствует началу, но особенно выдающаяся роль гвоздика играет в некоторых кровавых событиях Франции. Ее первое появление здесь относится еще ко временам Людовика IX святого, 1214-1270, когда этот благочестивый король предпринял в 1270 году последний крестовый поход и осадил со своими рыцарями город Тунис. В то время среди крестоносцев разразилась страшная чума. Люди гибли, как мухи, и все усилия лекаря помочь им оказались тщетными. Тогда Людовик Святой, твердо убежденный, что в природе против всякого яда существует и противоядие, и обладавший, как говорят, некоторым знанием целебных трав, решил найти и излечивающее чуму растение. Он остановил свое внимание на одном прелестном, росшем на сухой, почти бесплодной почве цветке. Его красивая окраска и сильно напоминавший пряную индийскую гвоздику запах заставили короля предположить, что это и есть именно то растение, которое нужно. Он верит нарвать как можно больше цветков этого растения, делает из них отвар и начинает поить им заболевающих. И, чудо, настой во многих случаях оказывается целительным, и чума начинает понемногу ослабевать. К прискорбию, однако, когда заболевает сам король, его лекарство оказывается бессильным. И ледовик девятый вскоре становится жертвой страшной болезни. Возвратясь на родину, Обожавший своего доброго короля крестоносца приносят собой на память о нем и его гвоздику, которая с этой пары становится во Франции одним из любимейших цветов. Проявленные ею целебные свойства они приписывают, однако, не самому растению, а святости Людовика IX, которого вскоре после этого, 1297-й, папа причисляет клику святых. По этой же причине, вероятно, и давший ей. Много столетий спустя научное название известный ботаник Линней называет ее диантус, то есть божественный цветок. Прошло несколько столетий, и гвоздика снова появляется на фоне исторических событий во Франции. На этот раз она служит любимым цветком конде, Луи II Бурбон, знаменитого полководца, победителя испанцев в битве при Рокруа 1649-й. Будучи заключен благодаря интригам кардинала Мазарини в Венсенскую тюрьму, Конде занялся там садоводством и посадил на маленькой грядке у своего окна несколько гвоздик. Увлекшись их красотой, он так ухаживал за ними, с такой любовью растил их, что каждый раз, когда распускался новый цветок, он гордился им не менее чем своими победами. Словом, этот цветок заменил ему отсутствующих друзей и стал единственным утешением. Между тем жена Конде... Племянница знаменитого Ришелье и чрезвычайно энергичная женщина не оставалась в бездействии. Она подняла восстание в провинции и добилась, наконец, того, что его освободили из темницы. Узнав об этой неожиданной для него радости, Конде пришел в изумление и воскликнул «Не чудеса ли?» В то время как испытанный воин старательно растит свои гвоздики, жена его ведет ожесточенную политическую войну и выходит из нее победительницей. С этой поры красная гвоздика становится эмблемой приверженцев Конде и служит выражением их самоотверженной преданности не только ему самому, но и всему дому бурбонов.